Ясмина Сапфир, поиграй со мной. Часть первая, глава первая. Ставлю двести, ставлю триста, пятьсот, тысяча, пять тысяч. Ставки сыпались, как из рога изобилия. И я привычно подзадоривала публику на высоком стуле, вроде тех, что стоят возле бара. Над залом и горного заведения меня поднимала еще и сцена, маленькая, на трех человек, но только моя, личный театр одного актера. Я зазывно покачивала ножкой, отвлекая внимание. Много ли надо магам, людям, оборотням, напичканным гормонами, адреналином и тестостероном, разогретым азартом до состояния почти истерической одержимости, когда слова нет не воспринимаешь в принципе. Черные кожаные шортики больше походили на трусики, открывали взору публики живот, а синий бюст все остальное. Время от времени я подтягивалась, демонстрируя гибкое тело, тонкую талию, идеальные стопы с высоким балетным подъемом. Эльвира останется довольной. Моя работодательница – владелица нескольких игорных заведений в центре города. Вопреки слухам, вполне себе приличная чародейка средней силы. Эля сама распускала про себя сплетни, и многие верили, что она редкостная стерва, а работников держит практически за рабов. На самом деле, платила Эля исправно и очень неплохо. При малейшей угрозе нашей жизни, здоровью, на сцене появлялся Латив Громила, боевой маг. С его силами мог уродиться и тщедушным гномиком, но двухметровый Верзила сам по себе производил впечатление. Многие просто не хотели связываться. Люди, маги, оборотни – Все еще машинально подчинялись грубой животной мощи. Первобытные инстинкты не поборешь. Они вшиты под кожу, сильнее, чем наша воля и разум. «Двести тысяч!» – внезапно громыхнуло сзади предложение. Я приподнялась, чтобы получше рассмотреть этого безумного миллионера. Хм, а вот это очень и очень странно. Белый лельдис, оборотень редкой породы, полуптица, полудракон, цвета снега, совсем не играл? Так. Перекидывался партией в карты с некоторыми завсегдатаями и случайными посетителями. Пару раз сорвал банк, дважды продул. Он явно здесь просто отдыхал или наблюдал по заданию правительства. Эля знала, что в заведениях работают такие агенты. Следят за тем, что творится, но не беспокоилась. Да и не о чем, незачем. Агенты под прикрытием следили, чтобы сильные маги не затеяли заговор, очередной переговор, мятеж против правительства и закона. На игровые дела внимания не обращали. Мухлюй, обувай, обдирай клиентов, сколько захочется. Сами пришли, выбрали свой досуг, сами и платят. Белый Лельдис выглядел более чем примечательно. Даже в толпе магов и оборотней всех мастей и рас. Крупный, но пластичный, гибкий, но одновременно мощный, он походил на барса. Длинные белоснежные кудри разметались по плечам. Изумрудные глаза уставились, не моргая. Лельдис облизал губы и повторил ставку. Зал затих. Сотни глаз сосредоточились на нас. Так и бегали туда-сюда, от меня к Лельдису и обратно. По пестрому от разноцветных огней залу пронесся на голос Элли. «Ставка принята!» Хозяйка выждала, но желающих спорить с такой суммой не выискалось. Я кивнула, приняла вальяжную позу и небрежным жестом, предложила Лельдису начинать. Игра пошла. Скучающий вид должен убедить оборотня в моей невнимательности, рассеянности, расслабленности. На самом же деле я, как обычно, напряглась и сосредоточилась. Неторопливо сняла со спинки стула бандану с черепами и повязала ее на глаза. Непроницаемая ткань, разработанная спецслужбами при помощи техномагии, не пропускала ни грамма света, но мне этого и не требовалось. Я неправильная химера, не такая, как все. Обычно химеры включают свое особенное зрение и видят заклятие, как переплетение нитей, сочетание символов. Мне это не дано. С открытыми глазами я различаю лишь то, что видят люди. Зато с закрытыми, Могу разговаривать с заклятиями, не только рассматривать их, слышать, почти осязать. Читать, как раскрытую книгу, понимать, для чего они созданы. В агентство Химеры меня не приняли. Ну, какой из меня чистильщик остаточной магии? То есть в заведении Элли я убиралась исправно мысленно убеждала остатки заклятий успокоиться, а потом ловила и перемешивала до чистой энергии. Так же поступали и химеры агентства, но проблема заключалась в том, что я не могла сразу увидеть заклятия и уж тем более их обезвредить, поэтому в местах магических потасовок оказывалась слепа, как котенок, и беспомощна, как младенец зато нашла свое место тут. Кто-то считал, что я выступаю цирковым уродцем, демонстрируя свой дар как клоун на арене. Но мне нравилось. Я упивалась восторгом толпы, недоумением спорщиков и заработком. Он давал свободу, которую я так ценила, свободу делать то, что мне нравилось, и жить, не глядя на часы, не спеша на службу, но при этом не считая последние гроши, когда хочется купить новое платье или даже новую машину. Я прикрыла глаза и просканировала зал. Посетителей я больше не видела, лишь яркие ауры, которые выглядели куда занимательней: Лисы, волки, пара драконов, маги с их аурой, похожей то на стол пламени, то на солнце. С протуберантами лучей: то на костер, то на сферу, что переливается всеми цветами радуги. Красиво, черт возьми, и опасно. Здесь почти не было слабых колдунов, только средние и сильные. Низшие оборотни, те, что обращаются зверей, а не в твари из мифов, тоже оказались не из слабых. Что ж, пока ведут себя нормально, это совсем не мое дело. В противном случае есть Латив и его команда. Лельдиса найти труда не составило. Огромный птицеящер, красивый, грациозный, пересел поближе и замер, как замороженный. «Начинайте загадывать!» – протрубила на весь зал Эля. «И пусть вам улыбнется госпожа Фортуна!» Лельдис долго ждать не заставил. Вначале перед ним завис гигантский эскиз. Похожий бутон тюльпана, оранжевый с алыми отсветами. Поверх вспыхнула синяя буква «Ж», перечеркнутая по диагонали. Вокруг расцвел лиловый узор. Завитушки, кудряшки, спирали и мелкая паутинка по краям. Заклятье ожило и начало говорить. «Хм, пока не сложно. И теперь ясно, он точно агент. Такая магия плетется просто» но требует от точности, мастерства и знаний, которые давали только в особенных школах, для колдунов, что работают на правительство. Заклятие подчинения плюс ослабление внимания небрежно бросила я в сторону Лельдиса. Позвала энергетического зверя, и тот послушно приблизился, как зачарованный. Я накинула на него сеть, смешала в чистую энергию и выбросила наружу издание острый аурный дождь оросил постройку. Жаль, что его способны оценить лишь избранные. Большинство колдунов и оборотней видели заклятия, ауры, энергии, как невнятные пятна света. Некоторые вообще угадывали на одной интуиции. Так как химеры магию никто не читал и уж тем более не подчинял своей воле. Заказчик только хмыкнул. «Вторая попытка!» — бесстрастно провозгласила Эля. Несколько алых пентаграмм, соединенных лучами, три голубых зигзага, похожих на птиц, зеленые волны, синусоидой, и желтые крестики внутри. Энергетический зверь пошевелился. Хм. А Лельдис не скрывается. Почти прямо говорит, что здесь по заданию спецслужб. Я отмахнулась. Вот ум доверия, полный и безоговорочный. Хоть жги, хоть режь, жертва не воспротивится. Заклятие починилось, как и предыдущее, и спустя секунду рассыпалось наружу мириадами аурных блесток. Последняя попытка Лельдис улыбнулся хищно и хитро, почти заговорщически. Пурпурные буквы К чередовались с зелеными М. Четыре на четыре в центре бордового круга. Вокруг появился узор, косичка, цвет отопленого молока, дополнился еще восьмью прядями. Несколько линий перечеркнули заклятие, будто рисовали поверх звезду, закончили спиралями, зигзагами, эллипсами. И те вдруг вспыхнули всеми цветами радуги. Я призвала аурного зверя. Он шелохнулся и зарычал. Черт! Это что-то из боевого арсенала. Такого заклятия я еще не встречала. Никогда прежде сталкиваться не доводилось. На долю секунды пришла паника. Сменилась расстройством, почти отчаянием. Стоп! Заклятье, Оно работает! Прямо сейчас на меня воздействует! Ага! Ну и что ты еще умеешь? Сгусток энергии запульсировал. Принялся угрожающе размахивать спиралями. «Поняла! Это заклятие-гибрид! Очередная новинка спецслужб!» Я подчинила его с трудом. Аурный зверь отчаянно противился, Забился в этих в предчувствии смерти И превратился в радужные капли. Я неторопливо сняла повязку. Лельдис улыбался совсем близко, Стоял возле сцены и выжидал. Зеленые глаза сверлили, изучали, Не без удовольствия, но и не без хитринки. И сама не знаю почему, я почувствовала странное волнение. Оно поднималось изнутри, добиралось до кончиков пальцев. Я вальяжно поменяла позу, снова потянулась и ответила. Оно парализует противника страхом, а затем лишает сил и энергии. Лельдис удивился, хотя и не сильно. Видимо, слышал про мои способности. «Что ж, деньги ваши, все и по праву», — громко произнес на все помещение. Посетители заведения одобрительно загудели. Лельдис поменял позу, встал в полоборота и подмигнул. Так странно, совсем по-мальчишески, немного задорно, капельку порочно и очень заговорщически. Словно исход нашего поединка давно известен оборотню. Он что-то проверял, исследовал, хотел убедиться. Я вглядывалась в мужественное лицо мужчины. Красивое, грубовато высеченное, все как мне нравится. Он и впрямь волновал. Не сильно, но чуть больше, чем любой другой. И это напрягало. Между нами внезапно возникла и укрепилась непонятная связь. Все на уровне взглядов, улыбок, жестов. Ну, хватит, пора сбросить это наваждение. Я ловко спрыгнула со стула и поклонилась публике, как прима после спектакля при полном аншлаге. Зеваки одобрительно загудели. Лельдис улыбнулся немного криво и как-то очень интимно словно в зале остались лишь мы, остальные как декорация. Я постаралась выдохнуть, не кстати ставший тяжелым и вязким воздух, и торопливо проскользнула за дверь подсобки, подальше от ангела и его взгляда. Здесь я чувствовала себя почти как дома, что отчасти стало правдой. Элли разрешила подчиненным жить в квартирах для постояльцев отеля, что примыкал к горному заведению, бесплатно и сколько пожелаешь. Просторные светлые комнаты, мягкие ковры с невысоким ворсом, мебель из выращенных при помощи техномагии синих деревьев и кухня, оснащенная по последнему слову прогресса. Чего еще желать без приютной химери? Плита сама регулировала мощность нагрева, чтобы еда прожаривалась и проваривалась идеально. Если что-то слишком долго готовилось, выключалось в ожидании хозяйки. Вдруг забыли. Чайник включался вместе со светом, стоило лишь зайти на кухню. Посудомоечная машина справлялась за считанные минуты и не только обеззараживала тарелки и кастрюли горячим паром, но и охлаждала для удобства. Холодильник создавал специальные коконы сохранности возле каждого продукта. Температура, влажность – все для лучших условий хранения. Мне тут очень даже нравилось. За окнами разливалось синего позднего вечера, вспыхивали огни центра города, расчерчивая его пестрой паутиной лучей. Витрины, фонари, похожие на жемчужины в серьгах красавицы, окна и машинные фары. Огни плясали перед глазами, оставляя на темном полотне неба призрачные светлые полосы. Деревья, что попадались на пути света, превращались в новогодние елки». Я всегда выходила на сцену около восьми, пока разгоряченная публика еще в состоянии держать инстинкты в узде и заканчивала представление прежде, чем адреналин и тестостерон превращал зал в арену для боев альфа-самцов. Я собиралась приготовить себе сэндвич с красной рыбой, когда в дверь постучали. Хм, кто бы это мог быть? Другие работники Элли ко мне никогда не захаживали, Мы мало общались, да и вообще старались держаться друг от друга подальше. Привычка, выработанная годами. Чем меньше знаешь о работе другого, тем меньше сможешь рассказать, если полиция найдет махинации или пожалуются недовольные посетители. Чем меньше встречаешься вне общих залов, тем меньше вероятность, что тебя привлекут как свидетеля. В нашем случае лучше искать друзей в другом месте – Подальше от работы и заведения. Эля ко мне никогда не наведывалась. У нас выстроились прекрасные деловые отношения. Без налета ненужной симпатии. Я уважала сильную женщину, что десятилетиями выживала в мужском бизнесе, а она дорожила моим даром. Больше нам и не требовалось. За десять лет работы в игорном клубе ко мне в квартиру постучались впервые. Да уж, богатый сегодня день на странности. Стук повторился. Настойчивый такой, но спокойный, будто кто-то знал, что я внутри, но явился самыми лучшими намерениями. Войдите, предложила я из чистого любопытства. Дверь приоткрылась, и на пороге появилась мощная фигура белого Лельдиса. Изумрудные глаза лихорадочно сверкают, волосы чуть сдыбились, словно мужчину что-то сильно волновало. На ярких губах играет кривая улыбка. Еще любопытней. А самое странное, мне будто передалось его настроение. Стало вдруг немного теплее, и где-то в животе, словно мягким перышком, пощекотали. Я остановилась, предлагая незваному гостю объясниться. Лельдис долго ждать не заставил. Меня зовут Велин Ланти. Элейна Тамнис? Я верно произнес ваше имя. Интересное новое имя для пятисотлетней химеры. Я пожала плечами. Какое есть, все мое. Хочу предложить тебе подработку. С места в карьер начал Ледис. Еще любопытней. Не работу, а подработку. Значит, что-то связанное с моей нынешней службой. Даже не знаю, почему, но я жестом предложила Лендису проследовать на кухню. Денег мне хватало с лихвой. Свободное время я проводила за прогулками по городу, развлекалась в ночных клубах, порой заводила любовников на пару месяцев. В общем, не скучала и не гналась за новыми ощущениями. Но где-то в глубине души, под толстыми пластами самоиронии и цинизма, выстраданного годами, страха перед болью потери, еще жило это чувство. Желание близости, настоящей, глубокой и удивительной. Такой, от которой замирает сердце. И как в юности смотришь на кого-то, не в силах оторваться. Пьешь пьяное дыхание из чужих губ и наслаждаешься каждой минутой вместе. Я все еще чуточку хотела этих безумных искренних отношений когда даже молчать рядом удовольствие, прогуливаться вдвоем – настоящий праздник, касаться друг друга – истинное наслаждение. Я долго душила в себе эти желания порывы, но почему-то именно Лельдис, редкой белой породы, внезапно возродил их, заставил поднять голову. Мы неспешно проследовали на кухню. Well? Так я крестила его мысленно, двигался, как и все оборотни его вида, гибко, пластично, с необычной, неподражаемой грацией. Порой просто перетекал из позы в позу. Посередине кухни он остановился, развел руками, и зеленая рубашка сильнее распахнулась на груди, демонстрируя рельефные мышцы. Я указала на кресло возле стола, обитое серебристо-серым материалом, под бархат. Элли любила такие вещи, дорогие на вид, приятные на ощупь и обязательно добротные, на века сделанные. Лельдис послушно сел, не сводя с меня своих пронзительных глаз. Под этим взглядом становилось неуютно и в то же время удивительно хорошо. Я тряхнула головой, сбрасывая наваждение. Чайник еле слышно присвистнул, сообщая, что вода закипела. Я достала из холодильника заготовки для бутербродов нарезку черного хлеба со злаками и нежную красную сёмгу Принялась делать сэндвичи, поглядывая на Вела и словно предлагая ему нарушить молчание. Оно не тяготило, нет, скорее придавало нашей встрече особенного шарма. Я не беспокоилась в присутствии незнакомца, хотя и понимала, насколько же это странно. Я работаю в весьма сомнительном заведении с нехорошей репутацией и опасными посетителями. Впрочем, как и все аналоги. Получаю весьма даже недурно, чтобы привлечь залетного грабителя. Силища у оборотня наверняка немалое. Скрутит и не замечу. Натравит боевое заклятие, не сразу смогу управиться. Не говоря уже о его штучках агента. Сюрпризов у Лельдиса наверняка навалом. Если верить слухам, их такому обучают. Мирным жителям и во сне не приснится». Но незнакомец за столом не внушал никаких опасений. Я сделала бутерброды себе и гостю. Налила мятного чая и опустилась в кресло напротив Вэлла. Лельдис принюхался к напитку и усмехнулся. Хорошая штука. Снимает желание. На либидо смертных мужчин действуют угнетающие. Оборотням просто помогает обуздать инстинкты. Он так подмигнул, что меня с ног до головы обдало жаром. Я выпрямилась в кресле. «Давайте ближе к делу. Вы же не для этого ко мне пришли. По крайней мере, очень надеюсь, что так. Я совсем не из тех красоток, что ходят по залу и грациозно предлагают себя за большие и не очень деньги. Вы ведь в курсе?» Вэл кивнул, вновь усмехнулся и резко сменил тему беседы. «Как многие слышали, Со времен магического восстания правительство ревностно следит за местами, где собираются сильные магии, в особенности за такими, как это. Здесь легко можно поймать настроение, выяснить у подвыпивших гостей больше, чем они расскажут, пока трезвые. Я промолчала, давая знать, что жду дальнейших объяснений. Вы уникальны в своем роде, видите ауры существ, ловите настроение – «И даже с заклятиями умеете разговаривать, только с закрытыми глазами, когда в мозг не проникает свет, верно?» Я кивнула. «Что ж, домашнее задание он выполнил на отлично. В том, что мы все под колпаком у спецслужб, я ни минуту не сомневалась. После восстания сильных магов подобное выглядит вполне логичным и правильным. Чем воевать, легче предотвратить мятеж». Хочу нанять вас для работы здесь и в других клубах, как агента под прикрытием. Будете выходить в зал, как моя спутница, общаться и время от времени томно прикрывать веки. Я усмехнулась. Интересное предложение. То есть мне придется изображать вашу девушку? Он улыбнулся. Так, словно я уточняла, в каких позах «Планируем кувыркаться в постели». Я вопросительно подняла бровь, но жевать не перестала. «Вы верно поняли», – после минутной паузы ответил Вэл, но таким тоном словно сам не верил сказанному. «Мы будем изображать парочку и одновременно работать на правительство. Я обеспечу прикрытие и полную безопасность». А вот теперь он будто клялся. Неуловимо изменился Весь и сразу. И почудилось мне. Вэл стал еще мощнее, Сильнее, яростней И даже опасней. И скота, что развалился У ног хозяйки, Подставляя ласки пушистое пузико, Мгновенно превратился В хищного барца. Зверя, но одновременно Защитника. Я совершенно не чувствовала Себя в опасности. Напротив, Казалось, рядом с Вэллом я могу делать, что захочу, когда захочу и как пожелаю. Он убережет, выручит и поддержит. Вот ведь странно и неожиданно. Я знаю лендиса от силы несколько минут. Внезапная догадка промелькнула в голове вспышкой молнии. Я отложила бутерброд на тарелку, запила чаем, доживала, подалась к Вэллу и спросила напрямую. «Ты ведь нарочно тогда проиграл, верно?» Он улыбнулся, немного расслабился, откинулся на спинку кресла изящным движением. Правая рука Лельдиса небрежно свесилась с подлокотника, и тонкие пальцы пошевелились, будто перебирали струны. «А тебе как приятней?» Ответил вопросом на вопрос, подзадоривал. Я уперлась локтями в стол и потребовала. «Ответь! Мне приятней узнать правду!» Вэлл пожал плечами, так словно даже этот жест можно превратить в настоящее искусство, почти элемент танца, и пояснил. Я не задавался целью проиграть или выиграть. Деньги выделило правительство, и я имел право тратить их по собственному усмотрению. Мне требовалось выяснить мои возможности, выпалила я. Он кивнул, совершенно не напрягся и начал неспешно цедить чай, поглядывая с хитрецой но и с какой-то затаенной лаской. И все внутри меня менялось от этого взгляда. Но самое главное, я не понимала, как и чем он меня затрагивал. То ли этой лельдисовской пластикой, доведенной до предела, то ли взглядом, прямым и одновременно теплым, то ли интонациями низкого бархатистого голоса. Только мне совсем не хотелось выгонять Вэлла. Напротив, его общество все больше нравилось. Успокоилась? Спустя минуту спросил Ледис. Я повела плечом. Прежде чем делать предложение, мне следовало убедиться, что ты именно та, которую мы ищем. Я давал тебе исследовать разновидности магии, которые должны стать красной кнопкой, стоп-краном. Если заметишь такое подобное, следует сразу же озадачиться, понять, для чего оно служит и зачем создано. Это ты тоже умеешь, я видел. Вот и все. А деньги? Считай, что прошла тест на каком-нибудь симуляторе против боевой или любой другой магии. И тебе заплатили. Я уполномочен предложить тебе такую же сумму ежемесячно. Что скажешь? Быстрый взгляд, как выстрел в упор. Секундное замешательство на лице, сложенные домиком брови. Пальцы Вэлла вздрогнули, будто порвали струны. Впервые он показал, что не настолько уверен в себе, как представлялось поначалу. «Хочет. Буквально жаждет, чтобы я согласилась. Даже согласен поторговаться?» Я задумалась. Замерла в замешательстве. «Зачем мне все это?» Когда-то я мечтала работать в агентстве Химеры, помогать планете и ее обитателям избавляться от вредных магических отходов, что загрязняют сильнее, чем заводы и фабрики небеса прошлого. Но порыв остыл, растаял, как сугробы весной. Вот они холмами возвышаются над улицами, огромные, выше человеческого роста, и вот уже осели, напитав землю влагой. Осознание собственной бесполезности сделало меня сильнее, но и циничней, устойчивее к чужим горестям и боли. Нет, я умела сопереживать, ежемесячно отправляла деньги на благотворительность, несколько раз в неделю совершала свой маленький подвиг, о котором никому не рассказывала. Но за всеобщее благо больше не родела. Прошел тот восторженный пыл которым горят сердца героев. Стихли остатки восстания магов, ушли в прошлое сводки о битвах и драках. Подвиг Нины, владелицы агентства чистильщиков и ее химер, остался в памяти, но все больше его затирали второстепенные детали, мелочи, из которых состоит наша жизнь. Я смирилась с собственной бесполезностью, безучастностью к тому, что может повредить миру, и вдруг, Такое предложение. Лельдис будто находился на одной со мной волне, ощущал в унисон, ловил малейшие изменения настроения, прищурился и добил аргументом. Сейчас такие, как ты, важнее боевых магов и даже чистильщиков. Мы, я и другие агенты храним мир тихо и незаметно как атланты, что держат на плечах небо. Ты не видишь этих незримых героев, но без них небосвод рухнет на голову. Ты можешь стать частью всего этого, а заодно отшлифовать дар на лучших полигонах спецслужб и полиции. Новейшие симуляторы и сильнейшие маги для спарринга и тренировок гарантированы. Он остановился. Первая часть речи Лельдиса заставила задуматься, порыться где-то в тайниках души, обнаруживая все большую неудовлетворенность нынешней жизнью и службой. Вторая часть сработала козырем. Тренировать способности мне было решительно негде. В обычной жизни не встретишь сильные заклятия, не столкнешься с убийственной и подчиняющей магией. Я так хотела научиться управлять ей, уничтожать за считанные секунды. Не возиться так долго, как сейчас. Я ощущала, верила, что способна на большее. Только не могу пока развернуться, расправить крылья и познать все стороны магии. Лельди ждал, молчал и смотрел. Я попробую, но при одном условии. Я выдержала театральную паузу. Вэл не поддался, хранил тишину и спокойствие. Агент. Что с него взять-то? Их учат сохранять невозмутимость, натаскивают хладнокровно встречать удары судьбы. Что ему мое согласие? Или пальцы Вэлла принялись активнее дергать несуществующие струны. Гитарные уже порвались бы. Я не дам подписку, что никуда не уеду без разрешения правительства, как и согласие, что не отправлюсь на свараю. Лельдис ухмыльнулся. И стало ясно, его начальство предвидело и такие возражения. Хорошо, только подписка, а не разглашение. Поднял руки Вэл, словно сдавался. Я знала, что означает такая подписка. Тебе в ауру вживляют замороженное заклятие. Вытащить его избавиться невозможно без помощи суперсовременной медицины и магии. Захочешь предать, получишь амнезию. Заклятие сработает, как часовая бомба, сотрет воспоминания о работе на правительство и все, что так или иначе с ним связано. Думаю, не пощадит даже ощущение о встрече с Веллом. Ни волнение, ни чувство полной защищенности, ни любопытство, кто же он на самом деле, каков в реальной жизни за фасадом статусного агента, супермача, настоящего альфа-оборотня. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Переживу. Сто лет жила без Вэлла и еще сто лет проживу. Я отпила чаю и ответила. Согласна. Когда начинаем? Завтра. Он наконец-то начал жевать бутерброд, давая понять, что разговор не окончен. Неожиданно, но любопытно.